Основной принцип, который господствует в Смитовой хозяйственной политике, также признается в настоящее время ошибочным. Если существует закономерность в хозяйственных явлениях, и если поэтому всякое вмешательство в эти последние ведет за собой не только те изменения, которые имелись в виду, но еще и другие, то из этого еще вовсе не следует, что планомерное регулирование этих явлений вовсе невозможно. Точное исследование может выяснить все взаимные зависимости, так что окажется возможным предусмотреть и все второстепенные побочные последствия проектируемых мероприятий. Что же касается той естественной, несознаваемой, заинтересованными лицами целесообразности, которая действительно составляет естественную характерную черту многих хозяйственных процессов, то вполне возможно, что влияние этой черты может быть значительно усилена и расширена сознательным вмешательством человеческого разума. Третий основной недостаток Смитовой политической экономии вытекает из того, что факты экономической жизни рассматриваются в ней как самостоятельные, взаимно связанные явления, отношения же их к другим сторонам человеческой жизни оставлены без внимания. В действительности же существенной задачей науки является выяснение вопроса, каковы основы и каковы пределы хозяйственных стремлений, и как далеко с другой стороны простирается их влияние на другие стороны человеческой жизни. Таким образом, экономическое учение Смита не удовлетворяет уже современным требованиям, предъявляемым к такого рода учениям. Задачей современной науки является выработка такой системы экономической науки, положения которой были бы лучше обоснованы, практические предложения которые имели бы более положительный характер и которая покоилась бы на более широких основаниях. В то же время, однако, глубокое влияние Смита на науку дает повод выяснить, благодаря каким свойствам Научная теория может создать новую эпоху в развитии науки. Существенной отличительной чертой Смитовой политической экономии, доставившей ей необыкновенный успех, является широта построения и ее целостность, благодаря которой вся масса разбираемых теорий и частностей приобретает характер проявлений одной великой истины самого общего значения. Так и в будущем только та теория, которая будет доведена до полного единства и простоты понимания вещей, сможет приобрести такое же господствующее положение, какое в течение почти целого столетия удерживала за собой экономическая система Адама Смита.